Пункт четвертый. Мелодические частицы и скрытое измерение обертонов. Любой натуральный звук является собой аккорд, состоящий из фундаментального основного тона и длинного шлейфа легоньких обертонов. Представьте, что вы слышите песенку «В лесу родилась елочка». Наш разум сознательно регистрирует только фундаментальные тона – поскольку обертоновые сирии слишком слабы для обычного уха, и анализ отношений между сириями происходит на подсознательном уровне. Естественно, что и запись нотами «В лесу родилась елочка» использует фундаментальные тона. То, что мы сознательно слышим и то, что мы записываем нотами, это частицы, каждая из которых заключает в себе обертоновую сирию. Когда мы слушаем музыку, эти серии как бы разворачиваются для нашей системы слуха, и наш мозг сортирует звуки и их сочетания согласно отношениям между обертоновыми сериями. Анализируя эти отношения, система слуха дает нам ощущение характера звучания, или мирный консонанс, или напряженный диссонанс. Суть этой разницы в количестве общей информации, или, так сказать, в родственности, по обертоновой линии. Так же, как семейные отношения определяются родственной близостью, характер мелодических элементов зависит от количества общих обертонов, причем не всяких обертонов, а только самых сильных, тех, что появляются в самом начале обертоновой серии. Дело обстоит так. Когда основной тон второго звука дублирует один из сильных начальных обертонов первого звука, то происходит дублирование громкой информации. Такое дублирование производит особый эффект – консонанс. Чем больше общей громкой информации, то есть чем больше общих сильных обертонов в двух разных обертоновых сериях, тем меньше усилий на обработку такого звукосочетания и тем стройнее слуховое ощущение. Именно такой особенностью обладает мажорное трезвучие. Слушая музыку, мы схватываем фундаментальные основные тона, тогда как легонькие призвуки-обертоны остаются как бы свернутыми внутри явно слышимых музыкальных звуков. Скрытое измерение обертонов обнаруживает себя тембрами. Та же самая нота окрашивается по-разному, когда она озвучена голосом или гитарой, скрипкой или волторной. Различия в тембровой окраске определяются амплитудой определенных обертонов серии. Обертоновая серия как бы обнажается в музыкальных тембрах.